Письмо 67. Сенка приветствует Луцилия. Начну с общих слов. Весна наступила, но ближе к лету, когда должно было стать жарко, опять посвежела. Верить ей нельзя до сегодня. Слишком часто поворачивает она к зиме. Хочешь знать, до чего погода ненадежна?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 Я не знаю никого, кто возблагодарил бы богов за то, что его секли плетьми, растянули на дыбе или заскрючившую его подагру. Не смешивай все в одно, милый Луцилий, и ты поймешь, что и тут есть чего желать. Пусть пытки будут от меня подальше, но если уж придется их терпеть, я пожелаю себе мужества, благородства».